Глава 11. Пока я разбирался с формальностями в приемной комиссии, дождь слегка поутих, до состояния мелкой мороси, неприятной, но вполне терпимой. Мои документы отсканировали и тут же вернули. Тетя Зина, явно проникшись сочувствием к будущему изгою, тут же раскрыла план заселения и подыскала свободную комнату в общежитии Заратустры. Мне выдали карту-ключ с круглой нашлепкой шлёпкой и выпроводили в коридор. Я оставил свой номер, занёс в телефонную книгу контакты администрации, а потом вдруг сообразил: симка зарегистрирована на Сергея Друцкого. По спине пробежал холодок. И с этого момента в мою жизнь начало вторгаться странное дерьмо. Закрыв дверь кабинета, я быстренько вбил с виртуальной клавиатуры цифровую абракадабру, выводящую на сервис поддержки. Хотелось удостовериться в своей страшной догадке. Первый сюрприз. Номер принадлежит Кену Мори. Стоп, сказал я себе. Так не бывает. Нельзя просто так взять и переписать симку на нового человека без разрешения прежнего владельца. Ни один сотовый оператор на это не пойдет. Кстати, об операторе. Сергей пользовался услугами компании РТ Российские телесистемы проверенный надежный вариант с кучей тарифных планов и уникальными предложениями для клановцев. А теперь в левом верхнем углу экрана высвечивается значок связного, желтый ромбик с латинской литерай «С». В моем мире такие вещи маловероятны. Слово невозможно в моем лексиконе попросту нет. Кусок пластика, с сутопленный внутрь микросхемой перепрошили, не из слота. На такие вещи даже наша глубокая группировка не замахивается. Впрочем, насколько я успел понять, кое-какие вещи в этой реальности делаются не на физическом, а на ментальном плане, что успешно доказывают корректировщики, вычищающие следы своего присутствия в паутине, даже не касаясь клавиш. Так, мы забыли про двухфакторную аутентификацию и про мой личный счет, терзают дурные предчувствия. В кабинет захожу по старому паролю, но это чужие владения. Думаю, вы уже догадались. Депозит оформлен на Кена История операции девственно чиста. Банк Империум приказал долго жить, а вместо него нарисовался РусКлан Банк. Старого меня стирают прямо сейчас. Нет, не сейчас. Если верить добытой информации, профиль создан нынешней ночью получается, Кротов знал обо всех этих махинациях, но во время утренней кофе-паузы промолчал. Вероятно, не хотел ставить в известность Лизу, что логично. Интересно, какой моих покровителей план на случай, если дрянная девчонка докопается до прослеюдина моря. А ведь докопается. Фух, мне надо осмыслить это. Симка, банковский счет, Дальше что? Руки сами с собой открывают телефонную книгу, находят Кротова и делают вызов. Сразу перехожу в режим мысленного диалога. В нижней части экрана выскакивает столбик расхода взвеси. Расход крохотный, тянет его зачарованный блок. Начальник службы безопасности откликается молниеносно. Слушаю, Сережа». Я оценил ваши операции с сим-картой и счётом. Расскажите, как это провернули? Есть инструменты? тебя не пока без надобности. Утром меня отследили парни с теневой стороны. Как с этим быть? Никак проблема решена, правда? Не волнуйся, мы всех устранили. Смысл сказанного дошел до меня не сразу. Устранили? Ликвидировали? Это синонимы. Как скажешь. Вы совсем очумели? Это же люди, мои друзья. Подбирайте выражение, ваше сиятельство. Операция санкционирована лидером клана. По сути, это прямой приказ. Вот оно как. Я понял. Конец связи. Вешаю трубку. Фигурально. Дальнейший диалог не имеет смысла. Любые претензии, истерики, вопли это ребячество, недостойное аристократа. Есть факты, его надо принять, сделав соответствующие выводы. Что ж это творится, а? Моя жизнь летит под откос. Все, кого я считал своими друзьями, мертвы. Группировка «Темная сторона это семь человек, которых я знал лично, не физически, но через виртуальное общение. Кое кто выступал под псевдонимами, другие прикрывались реальными фамилиями, Ник, например. Спокойно, Ярослав, ты не Сергей. За свою жизнь ты насмотрелся на всякое. Это просто очередные смерти. Похоже, идет масштабная зачистка. Нет, я не верю. Захожу в телетайп, чтобы связаться с парнями, выясняется, что моего профиля больше нет, заблокирован по неизвестным причинам. Ладно, завожу новый, привязываю к телефону Мори и вручную отыскиваю пару-тройку личностей. Профили на месте, вот только их владельцы в оффлайне. Последним заходил Николай Томилов сорок минут назад. Проверяю другие соцсети, форум, лаконику, тщетно, никакой активности. А потом профили начинают исчезать. Мама дорогая. Прямо сейчас на моих глазах кротов удаляет последние свидетельства пребывания мертвецов в нашей вселенной. По коже бегут мурашки. Семь человек. Надеюсь, клан не станет заморачиваться ребятами, успевшими поучаствовать в одной или двух атаках. Проверять не хочу, просто надеюсь. И все это из-за меня. Неприятное чувство. Ярославу на местную шкатулу наплевать, к моря тем более. Минус в том, что меня грызет совесть. Ник и остальные, они этого не заслужили. Да, обчищали карты, оставляли скунсов и какашки на главных страницах. Но это не повод. Понимаю, что дошел до вестибюля и топчусь как дурак у стенда, привлекая внимание актёра, интеллигентного пожилого мужчины, вписывающего буквы в клеточки кроссфорда. Мужчина изредка посматривает в мою сторону, намереваясь что-то спросить. Не до тебя, мужик. Разворачиваюсь к двери, ускоряю шаг и ретируюсь в августовскую промозглость. Надо проверить еще кое-что. Меня вполне устроит основание ближайшей колонны. Здесь сухо, и никто не шныряет. Присаживаюсь на холодный камень, достаю из рюкзака планшет, мой личный планшет, о котором служба безопасности не имеет ни малейшего представления. Влезаю в сумрак с левого IP-адреса, за пару минут ломаю камеру в биске и удовлетворённо хмыкаю. Так и есть, меня удалили. Чтобы в этом убедиться, Достаточно просмотреть архив записей в папке, соответствующей примерному времени моего визита. Сергей Друцкий исчез с перрона, его нет возле буфета в зале ожидания, привокзальная площадь Горналтайска тоже опустела, я никогда не сидел в солнышке, и под дождем через платформы не топал. День чудес продолжается. Клановый держабле не пребывал на базу преснопамятного Бийска. Диспетчеры не получали запрос на посадку, воздушный коридор не освобождался, переговоры не велись. Сплошное не. А хотите знать, кто ехал в купе поезда? Я тоже хочу, но выяснить это не могу, потому что купе, если верить базе данных императорских железных дорог, не существовало в природе. Оно это самое купе находилось в прицепном вагоне, который укатил вовсе не в Горный Алтайск, а в самый, не побоюсь этого слова, «Барнаул!» Цепляюсь за последнюю соломинку. Такси. Несложно догадаться, что тут все в ажуре. Иностранный гость Кен Мори сел, расплатился, прибыл по расписанию, без проблем и задержек. Думаю, транзакции теперь проходят через какую-то оффшорную липу, и ночней имело смысла огород городить. Задаюсь вопросом, что будет, если отследить славный путь Кена Мори в пространстве и времени? Начинаю отслеживать. Через полчаса вырисовывается более-менее внятная картина. Амбициозный простолюдин сел на самолет в Токио и прибыл в Новосибирск. Оттуда доехал на поезде до Барнаула. Причем деньгами наш герой не разбрасывался, купил билет в нищебродский плацкарт. Снова поезд, боковушка рядом с туалетом. Я аж прослезился от умиления. Финальный отрезок маршрута был проделан на рейсовом автобусе. Самолет, кстати, на экологически чистом водородном топливе летает. Автобус электрический. Тут реально все повёрнуто на окружающей среде. Ладно, а что с геолокацией? Мои пальцы вновь бегают по виртуальной клавиатуре. Начну с того, что отслеживать хозяина гаджета без его согласия незаконно. Смешной аргумент, но дело вполне могут пришить. Так что мои друзьяшки должны были воспользоваться одной из хакерских программ, которую написал на коленке извращенец. Есть, конечно, и общедоступные сервисы, но они не работают, особенно в случаях, если номер хоть как-то защищен. Запускаю прогу, вгоняю свой старый номер и ничего. Кен Кенмори провалился в небытие. Да когда же это закончится? Идиот. Ничего странного не заметил, когда делился номерком с доброй тётей Зиной. Цифры-то изменились, и основательно изменились. Меняю цифровое значение и снова пшик. То ли мне удаленно инсталлировали что-то на браслет, воспользовавшись клановыми правами доступа, то ли еще что? А может, перед смертью извращенцы пытали и вытягивали из него все проги, которые чувак наваял в порыве цифрового вдохновения. Не знаю. Знаю одно: Сергей Друцкий уходит с радаров во всех смыслах. Убираю планшет в рюкзак. Интересно, как эти упыри собирались объяснять прислуги и соседям в Заречье, откуда в доме взялся узкоглазый чужак, Живет на правах хозяев, ест за общим столом, приказы отдает. Много еще разных нестыковочек. Вот только есть подозрение, что дед на пару с кротовым предусмотрел многие вещи. О некоторых моментах я даже еще не думал. А службу безопасности их уже просчитала. Да, кротов не зря кушает свой хлеб. Теперь я понимаю, что детские шалости темной стороны не идут ни в какое сравнение с реальными возможностями кланов. И эти возможности ужасают. Схему кампуса я скачал себе на браслет. Теперь остается лишь спуститься в сочащуюся слезами серость и заселиться в общежитие. Преимущество моих новых апартаментов в том, что я буду жить на территории школы. Видеть из окна здания, в котором мне предстоит заниматься, очень удобно. Парковку приходится огибать по широкой дуге. Всюду лужи, кеды быстро промокли. Надо бы затариться дополнительной парой обуви, но это не первостепенный вопрос. Мощёный камнем тротуар, уютный скверик окрестности полигона, и вот оно, место моего будущего заточения. Тюрьма на три года, из которой выхода не предвидится. Кошмар взрослого мужика сидеть в классе с малолетками и вновь колотиться из-за контрольных срезов и экзаменов. 1 сентября нависает дамокловым мечом. Заратустра. Город в городе, который в другом городе. Это матрешка, вложенные уровни реальности. Переступаешь незримую черту и оказываешься в принципиально ином мире. Я уже говорил, что каждый элемент столпов возводился по оригинальным архитектурным проектам. Нет? Теперь вы это знаете. Учебная часть это сплошная пламенеющая готика. Вершины арок и фронтоны удлинены, всюду орнаментальные вставки, напоминающие языки огня. Я всегда думал, что этот стиль актуален для соборов какой-нибудь Португалии. Нет предела совершенства. Арки в столпах тема для отдельного разговора. Каждая школа воздвигла свои врата, ведущие к разгрызаемому граниту науки. В Заратустре это чугун, обилие кованных элементов, вездесущие заострения и жуткие морды демонов. Створки ворот отсутствуют оставь надежду. Территорию школа отхапала некислую. Думаю, целый квартал в свое время снесли ради строительства Зиротустры. Обхожу главное здание, миную спортплощадки и беговые дорожки и вижу перед собой сросшиеся корпуса общежития. Полигон, если верить карте, притаился левее. Что ж, общежитие выглядит современно никаких архитектурных изысков, орнамента, горгулей и барельефов. Передо мной два корпуса, объединенные крытой галереей, дома пятиэтажные и одноподъездные. Простейшие подсчеты окон и ложей подсказывают, что на этаж приходится по одному блоку. Десять блоков, сорок квартир. Население максимум восемьдесят человек. Стоп. Меньше. Поскольку первые этажи заняты вахтерами, костеляншами и прочей инфраструктурой: прачечными, тренажерными залами, комнатами отдыха, 64 жильца при полной загрузке. А школа рассчитана на полтысячи учащихся. И я понимаю, что не так. Остальные могут позволить себе жить в других местах, комфортных, просторных соответствующих статусу. Меня гложут дурные мысли. Интересно, сколько здесь простолюдинов. Надо бы выяснить при случае. Шестьдесят. Число на стикере ключ-карты. Значит, меня поселили во втором корпусе на пятом этаже. Пересекая очередной газон с турниками, брусьями, лавочками и деревянной беседкой, сворачиваю на дорожку, ведущую к подъезду, где все Я понимаю, что до начала учебного года целых две недели, но как быть с подачей документов, заселением, выдачей учебников? Неужели все будет делаться в последний момент? В вестибюле гулкая тишина. Стойка вохтёра по правую руку от меня. Впереди сумрачный коридор и проем лестничной площадки. Лифта нет, что предсказуемо. Здравствуйте. Вахтер — седовласый высохший старичок, был занят просмотром сериала на ноутбуке. Примитивная модель, устаревшая еще в прошлом десятилетии. Старичок носил очки в толстой роговой оправе, белую футболку с эмблемой Зратустры и серый пиджак с замшевыми накладками на локтях. Стиль не пропьешь. Впрочем, выглядит мужик прилично, с алкоголем явно не дружит, усы эти залихватские. Руководство столпов специальный кастинг что ли проводит. Где необъятные злые бабы, измученные бытовухой и кредитами. Куда вы собрались, молодой человек? К вам, радостно помахиваю ключ-картой перед носом любителя сериалов, на заселение. Очень интересно. вахтер убирает звук, сворачивает проигрыватель, и открывает базу. Фамилия. Мори. Неуверенные тычки по клавишам. Кен Мори? Он самый. 60 номер. Задумчиво бубнит во Так-так. Когда планируем езжать? Прямо сейчас. Как вам угодно, как угодно. Старик делает пару отметок в окне программы. Костелянша придёт через час после обеда. Получите у неё постельные принадлежности. Держите памятку. В мою руку перекочевал заламинированный кусок картона. Надпись в верхней части гласила: Правила проживания. Дальше шел список из десяти пунктов, на которые я забил. Спасибо. Топаю в сторону коридора. Господин Мори, да? Не забудь про памятку. Это важно. Тяжело вздыхаю. Хорошо. У меня есть определенные планы на ближайший час: сходить в туалет, принять душ и завалиться на боковую пусть даже без постельного белья и ничто не остановит меня на пути к долгожданному забытию. Боги, как я ошибался. На лестничной площадке меня чуть не сбил вихрь, самый настоящий с руками, ногами и головой, запыхавшийся, приземистый и довольно упитанный, в черной футболке, шортах и сланцах на босу ногу. Петр Ильич, Вахтер вздрогнул и вновь отвлекся от сериала. — Чего тебе, Сараешкин? Толстячок едва не врезался в стойку. У нас сеть упала. Меняют оптоволокно, вздохнул старик. Я уже десять раз говорил, СМСки вам рассылали. А, понятно. Толстяк с важным видом кивнул и задал вполне логичный вопрос. Закончит когда? Без понятия. Вахтёр искренне надеялся досмотреть серию бандитов в Москве. Думаю, к вечеру. А как вы сериал смотрите? Подозрительно сощурился паренек. Без соединения. На жестком диске сохранен», — отрезал Петр Ильич. Я всегда так делаю. А база жильцов по локалке доступна. Понятно, кивнул Цыраешкин. Не смею вас больше отвлекать. Топоё уже», — буркнул старик. Сцена доставила мне искреннее удовольствие. Не хотел бы я иметь такого соседа. Вынесет мозг за пару минут и глазом не моргнет. К счастью, мне выдали ключ-карту от пустующего номера. Поднимаюсь наверх, не дожидаясь развязки. На третьем этаже за спиной раздаётся знакомое пыхтение. Фух, еле догнал. Человек-ракета не унимался. А ты к нам жить, да? На какой этаж? Ты японец или китаец. Вы такие одинаковые, я вас все время путаю. Программа распределения. Пытаюсь делать вид, что не слышу. «Тут людей почти нет, жалуется парень. Мы с тобой и ещё одна девчонка. Она вчера вечером приехала. И все?» — опешил я. Три человека на пять этажей. Вроде того, мы на четвертом». А ты в каком номере живешь?» Я перехватываю инициативу, чтобы избежать аналогичного вопроса, И скрещиваю пальцы. Только бы не в моем блоке. На четвертом этаже Сыроежкин не стал задерживаться. «Все плохо. 60-ом. А ты? Резко останавливаюсь. Невозможно. Почему? удивляется новоявленный сосед. Мне сказали, что номер пустует. "Сбой, наверное", отмахнулся Сыраешкин. Мне тоже сказали, что никого не подселят. "Ну это ж здорово, ты прикинь! Сосед да еще китаец. Офигенно! Вместе жить веселее. А ты хорошо говоришь по-нашему!" Одни восклицательные знаки. Я понимаю, что коварный план отоспаться после дороги горит синим пламенем. Лестничная площадка последнего этажа упирается в закрытую дверь. Наш блок. Прикладываю ключ-карту к считывающему устройству, красный огонек сменяется зеленым. Щелчок. Поворачиваюсь к соседу. Как тебя зовут, сыроежкин? Виталик. Очень приятно, соврал я. Кен Мори, и я не китаец. А кто? О чём толстяк. Японец отличий больше, чем ты думаешь. Переступаю порог блока и вспоминаю, что до вечера паутина будет недоступна. С планшета во всяком случае. Я могу подрубиться через браслет, но скорость мобильной сети меня всегда убивала. Какой чудесный день.